Командный модуль Эмира был размером с каплю, как почти все прочие космические помещения на данный момент. Капля была самым крупным объектом, который можно было вывести на орбиту тяжелым разгонным блоком. Некоторые капли имели туннельную конструкцию, иными словами, горизонтальный дизайн. Предполагалось, что они будут лежать на боку, как железнодорожные цистерны, а единственная длинная панель пола протянется из конца в конец. Если требовался большой открытый зал, это было самое то. Однако, с точки зрения использования всего объема, вариант был не самый эффективный. Командный модуль Эмира, e как и новый Кэрт, был основан на шахтном дизайне. То есть, они располагались вертикально и нарезались на круглые этажи, как правило, 4 или 5 соединенных лестницей. Каждый этаж был своего рода шайбой, около 4 метров в диаметре. Получалась довольно большая по меркам космических путешествий комната, и ее обычно делили перегородками на помещение поменьше. Шахта Эмира имела пять этажей и, соответственно, низкие потолки, которые за двухлетние путешествия вполне могли вызвать у обитателей клаустрофобию. Первый этаж, куда сейчас вступил Дзиро, наиболее близкий к поверхности и потому наименее защищенный от космических лучей и метеоритов. Он представлял собой единственную комнату. Согласно схеме, он предназначался для хранения пищи, картриджей, поглотителей углекислоты, запчастей для роботов и прочих инструментов. Через несколько минут Дзиро смог запустить видеотрансляцию через налобную камеру. Они смотрели ее через планшеты. Завороженное тело Шона Пробста плавало в спальнике, прицепленном к потолку кабельной стяжкой. Пористая ткань спальника окрасилась в темно-коричневый цвет. Участков, не пропитанных кровью, почти не осталось. А тело легонько постукивал счетчик Гейгера традиционной конструкции, тоже привязанной кабельной стяжкой. Тем же самым фломастером, что и на люке снаружи, на нем было выведено. Сломан. Обследовав тело Шона и весь экипаж инспектором, дзиру поплыл вниз по лестнице. Издаваемые инспектором звуки постепенно усиливались. «Да выключи уже звук!» – не выдержал Маркус, и наступила тишина. Инспектор продолжал выводить на экранчик количество отсчетов в минуту, но видеть экран мог только сам Дзиро. Щелчки прекратились. Следующий этаж служил чем-то наподобие кают-компании. В основном открытое пространство, шкафчики по стенам. Третий этаж посередине разделялся перегородками на спальни, туалеты и душевые. На четвертом была лаборатория и мастерская. Аналогичной цели служил и пятый, самый нижний этаж. «Здесь холодно», — сообщил Дзиро, достигнув пятого этажа, — «и резкий рос бета-частиц». «Понятно», — пробормотал Маркус, — «заражение там на пятом уровне». Холодно было, как они вскоре обнаружили, потому, что кто-то не закрыл за собой дверь. В центре пола находился открытый люк такой ширины, что человек в скафандре мог пролезть через него в круглый шурф, выдолбленный прямо во льду. Шурф был во всю длину освещен светодиодами. «Ого!» – заметил Маркус. Дзиро сунул в тоннель голову и начал продвигаться вперед. В этом ему помогала обычная веревка с узлами, вмороженная в стену тоннеля на равных интервалах. Сначала он двигался очень осторожно, потом ускорился. «В конце тоннеля еще люк», – сообщил он. «Метров ста отсюда». «Радиация?» – спросил Маркус. «Не сказать, чтобы сильно», – ответил Дзиро. «Не думаю, что заражение произошло через тоннель». На люке в конце тоннеля также имелся знак радиационной опасности, хотя и выполненный не в столь экспрессивной манере. Все они знали, что за люком находится небольшой модуль, непосредственно ведущий к самому чреву реактора. Дзиро предпочел его не открывать и развернулся, чтобы отправиться назад в командный модуль. И внезапно застыл на месте, направив луч фонаря на лбу на ледяную стену тоннеля. В лед здесь был морожен длинный продолговатый предмет. Два длинных продолговатых предмета. Два тела. У Дины перехватило дыхание. Она узнала рыжеватые волосы Ларса. Не говоря ни слова, Дзиро поднялся вверх по тоннелю на нижний уровень командного модуля. Здесь его внимание привлёк шкафчик у самого люка. Дверца шкафчика была открыта. Внутри плавали шахтерские инструменты и элементы скафандров. Часть из них выплывала наружу и сейчас бесцельно дрейфовала вместе с потоками воздуха. «Дзиро!» – позвал Маркус. «Не молчи!» «Сильное бета-излучение!» – отозвался Дзиро. «Источник заражения здесь!» Он вернулся в кают-компанию и нашел в шкафчике мусорный мешок. Потом опять спустился и принялся сортировать одежду и инструменты, поднося каждый предмет по очереди к инспектору и вглядываясь в экранчик. Время от времени результат заставлял его морщиться, и он запихивал предмет в мешок. Весь следующий час Дина, Маркус и Вячеслав провели в ожидании на борту нового керда делая вид, будто занято чем-то полезным на своих планшетах. Затем голос Дзиро прокричал «Приготовить шлюз к сбросу!» Они не сразу сообразили, что именно у него на уме. Новый керт и командный модуль «Эмира» Представляли сейчас собой замкнутую систему. Последний был целиком погружен в лед. И единственным путем удалить что-нибудь, в данном случае радиоактивный мусор, из системы, была шлюзовая камера нового Керда. За этим последовали глухие удары. Дина подплыла к люку и открыла его. За ним обнаружился мусорный мешок, набитый так, что походил на огромный мяч и обмотанный со всех сторон клейкой лентой. Дзиро втолкнул мяч в новый Керд. Дина перепасовала его Маркусу. Тот перехватил пас втолкнул его в шлюз рядом с собой. Вячеслав захлопнул люк. Затем они услышали шипение, означавшее, что шлюзование состоялось. Сверток уплыл в космос. Из стыковочного люка появилась голова Дзиро, а следом и он сам. Радиационный костюм с респиратором он снял и, надо полагать, также засунул в мешок. Дзиро был весь в поту и выглядел очень уставшим. «Как в старые добрые времена, дружище?» – спросил его Маркус. Он имел в виду, что в начале своей карьеры Дзиро занимался дезактивацией фукусимы. «Не было там ничего доброго», – проворчал дзиру «В командном модуле уже было тепло, так что куртки им не понадобились. Однако, входя в мир надевали костюмы химзащиты, а, возвращаясь на новый Керт, снимали. Радиоактивное заражение, как объяснил Дзиро, любит прятки» исходящие от крошечного источника радиации бета частицы могут скрыться от инспектора за любым случайно оказавшимся на пути препятствием. а в командном модуле препятствий было полно первоначальная проверка которую выполнил дзиру не гарантировала что где то не осталось частиц испускающих бета излучение если такая частица попадет в легкий или желудочно кишечный тракт последствия вероятнее всего окажутся фатальными. Впрочем, Дзиро определил, что основным источником радиации была перчатка от скафандра на нижнем этаже и нашел тут и там несколько вторичных источников заражения. Все они покинули шлюзовую камеру в мусорном мешке. Если им повезло, больше ничего серьезного не осталось.